Только что капитан хотел примерно наказать человека, посмевшего выстрелить без приказа. Но теперь дело принимало иной оборот. Подумал только, одним выстрелом заставить работорговцев сдаться. Кто стрелял? спросил он. Джон Долту. Уже открыл рот, чтобы сказать, что стреляла ласточка по имени Проворная. Ложак стоярст остановила умолчите, доктор. Все равно вам никто не поверит. Мы выстрелили из пушки провинившегося матроса. Пусть все думают, что стрелял он. Проворный не ошибся. Так оно и вышло. Капитан фрегата подбежал к пушкам и увидел, что над одной из них все еще бьется дымок. "Чья пушка? Твоя?" обратился он к вытянувшемуся перед ним неловкому канониру. И, "Не давая матросу возразить", крикнул лейтенанту, "Отменить карцер, выдать чарку и два золотых". Светлый Георгий подошел к кораблю работорговцев. Его зацепили крючами с фрегата, на его палубу спрыгнули матросы, вооруженные пистолетами и тесаками. И надели наручники на Джима Бонса и всех его сообщников. Негодяев посадили под замок и поставили у двери стражу. Капитанов фрегата с Джоном Дулитлом и Сьюзен заглянули в трюм захваченного корабля. Там, без света и без воды в тесноте и темноте, сидели чернокожие рабы, заточенные в кандалы. Среди них был и муж Сьюзен. Негвитянка снова расплакалась. на этот раз от счастья. Так уж устроены женщины, они готовы пустить слезу по любому поводу. Чернокожих рабов немедленно освободили, сняли с них цепи и перевели на палубу Святого Георгия. Уже стемнело, поэтому фрегат бросил якорь, чтобы не продолжать плавание в темноте и не наскочить на подводную скалу. Корабль Джима бонса впервые за много лет опустил. Вот так с помощью доктора Долитон и ласточек поймали одного из последних работорговцев. На фрегате матросы и офицеры поздравляли друг друга с победой. На палубе поставили столы, усадили на них освобожденных рабов, накормили бедняк ужином. Доктора Дулиттла и Сьюзен с мужем пригласили в кют-компанию. Офицеры произносили в их честь тосты и пили вино. На следующий день, как только взошло солнце, фрегат отправился в плавание вдоль африканских берегов. То тут, то там святому Георгию приходилось останавливаться, чтобы высадить бывших рабов в родных местах. Только к обеду доктор Дулитл, Сьюзен и ее муж добрались до судна доктора. Хотя был ясный день, на нем все еще горели огни. Напуганный угрозой капитана Парасонэка, не решался их погасить. Капитан пожал руку Джона Дулитлу, И поблагодарил за помощь, оказанную флоту ее королевского величества. Как ваше имя? и Откуда вы? спросила у доктора. Я напишу о вас королеве, и она наградит вас орденом, а может быть, пожалуй, дворянское звание. «Нет, это не стоит, отказался доктор. Ордена и звания мне ни к чему тому и сейчас действительно надо, так это фунт хорошего чая. У меня чай кончился уже месяц тому назад. А тот, которым вы меня угощали в каюте компании, мне очень понравился. Капитан тотчас же позвал корабельного повара Кока, Приказал ему выдать доктору пять фунтов лучшего китайского чаю. Святой Георгий развернулся и поплыл в Англию. За Зю кормоя тянулся пенный след. Марики, столпившиеся на палубе, крикнули доктору Ура.